В завещании Ричард назначил Уинифред опекуншей, а также доверенной попечительнице весьма значительного имущества Эйми, так что Уинифред и тут выиграла. Что касается книги, Лора не написала в ней ни единого слова. Думаю, ты это уже поняла. Это я писала ее долгими вечерами, пока ждала, когда Алекс вернется с войны и после, когда знала, что он не вернется. Я не задумывалась, чем это занимаюсь. Просто писала. Что-то помнила, что-то выдумывала. Но это тоже правда. Я считала, что я записываю. Бестелесная рука, царапающая на стене. Я хотела мемориала. Так все и началось. Алексу. Ну и себе тоже. Ну а потом проще простого оказалось выдать лору за автора. Ты, наверное, решила, что это из трусости или робости. Я же не любила оказываться на публике. Или из благоразумия. Мое авторство гарантировало, что я потеряю Эми, которую я все равно потеряла. Но задним числом я считаю, что всего лишь восстановилась справедливость. Я бы не сказала, что Лора не написала ни единого слова. Технически да, но в другом смысле, Лора сказала бы, в духовном смысле мы, можно сказать, соавторы. Ни одна из нас не есть подлинный автор. Кулак. Больше суммы пальцев. Я помню, как однажды Лора сидела в дедушкином кабинете в Авалоне, ей тогда было лет десять-одиннадцать, перед ней лежал лист бумаги, на нем она рассаживала всех в раю. «Иисус сидит по правую руку от Бога», — говорила она, — «а кто сидит по левую?» — «Может, у Бога нет левой руки», — подразнивала я. «Левая рука хуже правой, так что, может, у него только одна? Или он ее на войне потерял?» — Мы созданы по образу и подобию Божьему, — возразила Лора. — А у нас левые руки есть, значит, у Бога тоже должна быть. Она пожевала кончик карандаша, изучая свой чертеж. — Я поняла, — закричала она. — Стол должен быть круглый. Тогда все сидят по правую руку от всех. И наоборот, — прибавила я. Лора была моей левой рукой, а я ее. Мы написали книгу вместе. Это левая книга. Поэтому, как ни посмотри, одна из нас все время прячется. Начав описывать Лорину жизнь, свою жизнь, я не знала, зачем все это пишу и кто будет читать, когда я закончу. Но теперь мне ясно, я писала для тебя, дорогая моя Сабрина, потому что одной тебе, единственно тебе это нужно. Лора не та, кем ты ее считала, и ты тоже не таким кем считала себя. Быть может, это потрясение, но и облегчение тоже. К примеру, ты не имеешь никакого отношения ни к Уинифрид, ни к Ричарду. В тебе нет ни капли крови Гриффинов. С этой точки зрения ты чиста. Твой настоящий дед Алекс Томас. А вот кем был его отец? Версий, как звезд в небе. Богач, бедняк, нищий, святой, выходец из неизвестной страны, десяток несуществующих карт, сотни разоренных деревень. Выбирай. Он оставил тебе в наследство царство безграничных домыслов. Ты можешь придумать себя, какой угодно. Глава 15. Слепой убийца. Эпилог. Другая рука. У нее есть только одна фотография, черно-белый снимок. Она его бережет. Кроме этого снимка у нее мало что осталось. Фотография запечатлела их на пикнике, ее и этого мужчину. На оборотной стороне так и написано карандашом «пикник». Ни ее имени, ни его. Просто пикник. Имена ей и так известно, зачем писать. Они сидят под деревом, под яблони, что ли. На ней широкая юбка, подокнутая под колени. Было жарко. Держа руку над фотографией, она и теперь чувствует от нее жар. На мужчине светлая шляпа, надвинута на лоб, лицо в тени. Женщина улыбается в полоборота к нему, так она никому с тех пор не улыбалась. На фото она очень молода. Мужчина тоже улыбается, но поднял руку, словно защищается от камеры, словно защищается от нее, которая из будущего на них смотрит. Или защищает ее. В руке догорает сигарета. Оставшись одна, она достает фотографию, кладет на стол и пристально всматривается. Она разглядывает каждую деталь. Его потемневшие от табака пальцы, выцветшие складки одежды, зеленые яблоки на ветках жухлую траву на первом плане, свое улыбающееся лицо. Фотографию разрезали. Не хватает трети. В нижнем левом углу рука на траве, отхваченная по запястье, рука другого человека, того, что всегда на фотографии видно его или нет, рука, что все расставит по местам. Как могла и быть такой невежественной, думает она, такой глупый, такой невидящий, такой опрометчивый. Но как жить без этой глупости? этой опрометчивости. Если знать, что тебя ждет впереди, что с тобой случится, к чему приведут твои поступки, ты обречена. Опустеешь, как бог, окаменеешь. Не будешь есть, пить, смеяться, вставать по утрам. Никого не полюбишь, никогда. Не осмиришься. Теперь утонуло все. Дерево, небо, ветер, облака. Ей остался один снимок. И его история. На снимке счастье. В истории нет. Счастье застекленный сад, откуда нет выхода. В раю не бывает истории, ибо не бывает странствий. Что движет историю вперед по извилистому пути, утраты сожаления, горе и тоска? Порт Тикендерога Геральт энд Беннер, 29 мая 1999 года. Незабвенная Айрис Чейз Гриффин Майра Стерджис В прошлую среду у себя в доме в возрасте 83 лет скоропостижно скончалась миссис Айрис Чейс Гриффин. Она ушла от нас тихо, когда сидела в саду за домом, сказала миссис Майра Стерджис, давний друг семьи. Эта смерть не стала неожиданностью, поскольку у миссис Гриффин было больное сердце. Она была яркой личностью, исторической фигурой и поразительным для своего возраста человеком. Нам всем будет ее не хватать, и мы никогда ее не забудем. Миссис Гриффин — сестра известной писательницы Лоры Чейз, дочь капитана Норвала Чейза, которого всегда будут помнить жители нашего города, и внучка Бенджамина Чейза, основателя Чейз Индастрис, который построил пуговичную фабрику и многое другое. Миссис Гриффин была женой покойного Ричарда Э. Гриффина, известного промышленника и политика, и заловкой скончавшейся в прошлом году благотворительницей Уинифрид Гриффин Прайер из Торонто, завещавшей щедрое пожертвование нашей школе. У миссис Гриффин осталась внучка Сабрина Гриффин, которая только что вернулась из-за границы и, вероятно, вскоре посетит наш город, чтобы разобраться с делами бабушки. Не сомневаюсь, что она найдет здесь теплый прием и получит любую необходимую помощь. Согласно желанию миссис Гриффин, похороны состоятся скромные, прах будет погребен на кладбище Маунт-Хоуп в фамильной могиле Чейзов. Тем не менее, в память о многих благих деяниях семьи Чейз в следующий вторник в три часа дня в похоронном зале Джордан будет отслужена панихида, а затем в доме Майры и Уолтера Серджес. Будут поданы закуски. Приглашаются все желающие. Порог. Сегодня дождь, теплый весенний дождь. Воздух опаловый, шумят речные потоки, летят к обрыву, с обрыва летят, будто ветер, только недвижный, как следы прибоя на песке. Я сижу за деревянным столом на веранде, под навесом, и смотрю вглубь хаотичного сада. Почти стемнело. Раствел дикий флокс, по-моему, это он. Не могу разглядеть. Что-то голубое оно мерцает в глубине, точно снег в тени. На клумбах пробиваются ростки, будто карандаши, алые, бирюзовые, красные. Меня обволакивает запах сырой земли и свежей поросли, влажный, неуловимый, с кисловатой примесью аромата коры. Так пахнет юность. Так пахнет печаль. Я окутаюсь в шаль. Для весны вечер теплый, но я не чувствую тепла, только отсутствие холода. Здесь мне хорошо виден мир. Здесь эта картина, что мелькает, когда смотришь с гребня волны, пока не накрыла следующее. Такое голубое небо, такое зеленое море, такой совершенный пейзаж. На столе стопка бумаги, что я трудолюбиво Наращиваю месяц за месяцем. Когда я закончу, когда допишу последнюю страницу, поднимусь со стула, доковыляю до кухни, поищу эластичный бинт, кусок бечевки или старую ленту, свяжу эти бумаги, подниму крышку пароходного кофра и суну их поверх всего остального. Там они тебя дождутся, если ты когда-нибудь вернешься. Ключ с распоряжениями я отдала адвокату. Должна признаться, у меня есть про тебя одна мечта. Однажды вечером в дверь постучат, и это будешь ты. Ты будешь в черном и с таким рюкзачком, который теперь все носят вместо сумок. Будет дождь, как и сегодня. Но ты будешь без зонтика. Ты презираешь зонтики. Молодым нравится, когда стихии овивают голову. Молодых это бодрит. Ты будешь стоять на крыльце в дымке влажного света. Блестящие темные волосы и одежда намокли. Капли дождя блестками сверкают на лице и ткани. Ты постучишь. Я услышу тебя. Прошаркую по коридору, распахну дверь.